Глава 42 «Вау!» – вырывается у Антона, когда он встречает меня у входа. «Я и сама знаю, что выгляжу ослепительно. Чувствую себя королевой. По дороге сюда собралась дюжина восхищенных мужских взглядов, начиная с соседа, который, между прочим, недавно женился, и заканчивая таксистом, пытающимся всю дорогу травить шутки и намекать на продолжение знакомства. Да что говорить!» Я даже на своей свадьбе так не выглядела, хотя там и визажист был, и парикмахер, и платье на порядок круче. В общем, весь набор. И черт его знает, в чем дело. Наверное, стоило избавиться от налипшей шелухи дурацких комплексов, чтобы понять, что я умница и красавица, и достойна внимания. Ты тоже хорошо выглядишь. Делаю ответный комплимент коллеге. А ведь он и правда довольно симпатичный парень. проносится в голове. Антоха одет в классические брюки и сиреневую рубашку, волосы уложены гелем, лицо гладко выбрито и губы без привычных корочек. Видимо, мой бальзам все-таки пошел на пользу. Правда, стоит мне подумать об этом, как Антон тут же облизывает и по привычке прикусывает губу. Я отворачиваюсь. «Слушай, я начинаю переживать, что тебя уведут раньше времени». Подбирает он челюсть и даже пытается шутить. «А мы ведь договаривались отыграть роль до конца вечера». «Я все помню, и планы не менялись», – заверяю его. «А приставать можно?» Окончательно приходит он в себя и даже тянется обнять за талию с наглой ухмылкой. «В пределах разумного, конечно». «А ведь еще недавно страдал по своей Илоне. Эх, мужики, мужики». «Если хочешь остаться без яиц, то дерзай!» Отклоняю его ладонь, пресекая попытку облапать меня. «А ты так умеешь?» «Хочешь проверить?» Оборачиваюсь грозно. «Не-не, я пошутил. Спасибо!» Дает он заднюю. «Пойдем лучше, там уже почти все собрались. Не хочу пропускать веселье!» В этот раз корпоратив решено было проводить в кафе на втором этаже торгового центра с выходом на просторную террасу. Место удобное, в центре города и не такое дорогое, как загородный отель, где Лев Алексеевич обычно бронировал ресторан. Столы расставлены на 6-8 человек. До пьяного веселья еще далеко, но приглашенный ведущий вполне бодро раскачивает аудиторию. Антоха машет знакомым парням, которые вальяжно сидят за столом у стены, и тянет меня туда. Это его коллеги из айтишного отдела. Мы здороваемся, занимаем свободные места. Парни наперебой предлагают мне шампанское, вино, сок, пытаюсь ухаживать, шутят. Вечер постепенно набирает обороты. Я медленно цежу апельсиновый сок, с улыбкой наблюдая, как ведущий набирает команду для очередного конкурса. «Пойдем!» – тянет меня уже подвыпивший Антон. «Посмеемся вместе!» «Не, я пас!» «Да ладно тебе! Последний день с нами гуляешь! Завтра уже наших рож не увидишь!» «Пойдем, оторвемся по полной! Вон, илонка моя бывшая на нас косится!» «Пойдем! Потом потанцуем вместе!» и Я не знаю почему, соглашаюсь. Выхожу в центр зала, дожидаясь, пока ведущий соберет нужное количество игроков. Обвожу взглядом зал и застываю, встречаясь с карими глазами. Мурашки в рассыпную кидаются по всему телу, в горле пересыхает. «Алекс, он приехал, он здесь!» И сейчас, не отрываясь, смотрит в мою сторону. Сканирует, любуется, оценивает. Белоснежная рубашка на нём расстёгнута на две пуговицы, обнажая загорелую кожу на груди, рукава закатаны до локтя. В руках бокал с чем-то темным. Красивый, притягательный мужчина. Просто ходячий секс. Особенно, когда смотрит вот так, пригубляя напиток из бокала и при этом не отрывая от меня темного взгляда. Как сытый хищник при виде трепетной лани. И я реагирую. Не хочу, но реагирую. Кровь приливает к щекам. В груди разливается волнующее тепло, а низ живота сжимается в предвкушении. Отвожу взгляд, пытаясь бросить морок. Это последний день, Лика. Терпи. Вот кто его звал сюда? Говорили ведь, что раньше следующей недели он не появится. А нет. Взял и появился. Нужен еще один человек. Ну, кто? Смелее, ребята, девчата. Лишать премии не будем. Наоборот, поощрим самых активных и смелых. Громко вещает ведущий в микрофон. И Алекс залпом допивая свой напиток в бокале, ставит его на барную стойку и делает шаг вперед, к нам. У меня сердце ухает в пятки Раздаются одобряющие возгласы из зала, даже аплодисменты. А мне хочется развернуться и сбежать отсюда. Ладно, не отсюда, но хотя бы к своему столу, в домик. Черт бы побрал Антоху с его предложением «пойдем посмеемся». Тьфу, блин. Алекс встает в наши ряды и оказывается в противоположной команде. Ведущий начинает объяснять суть конкурса. Игрок одной команды вытаскивает карточку с вопросом, зачитывает его любому игроку из другой команды. Тот вытаскивает ответ из второй колоды и зачитывает ответ. И так по кругу. Итак, наш детектор правды начинает работу. Сегодня мы узнаем много интересного о коллегах. Первый вопрос. Тамада подходит к Антохе, протягивая, как экзаменатор, билеты. Антон с улыбкой вытаскивает последний. «Кому будем задавать вопрос?» «Э-э-э... Лехе?» кивает на товарища в соседней команде. «Могли бы вы обойтись без зарплаты?» Ведущий подходит к Алексею, предлагает карточки с ответами. Тот вытягивает откуда-то из середины. «У меня склонность к этому с детства!» Ржет он и выдает следом. «Блин, почти в точку!» В зале раздается свист. Шуточки в стиле «Вначале зарплату отбирала мама, теперь жена?» Следующая карточка с вопросом достается нашему новому бухгалтеру. Тот, стесняясь, адресует его девушке из маркетингового отдела. «Хотите мое фото?» И даже без ответа зал взрывается смехом. «Такую возможность нельзя упускать!» Отворачиваясь и пряча глаза, чуть не рыдая от смеха, читает свой ответ оппонентка. Дальше опросы идут еще веселее, и меня отпускает. Я вовлекаюсь во всеобщее веселье. Вопросы чередуются с ответами. Золотое дело сотрясает хохот. «Вы спите на рабочем месте?» «Да, тысячу раз да!» «Выполните за меня отсчет на следующей неделе!» Это самое большое мое желание. Часто вас тянет налево. По субботам это у меня необходимость. Постепенно очередь доходит до меня. Я вытаскиваю карту, пробегаю глазами по выпавшему вопросу. «Кого будем раскалывать?» – интересуется ведущий. И я расплываюсь в ехидной улыбке. «Александра Егоровича, способны ли вы завести служебный роман?» выгибая саркастический бровь. «Но кого еще я могла подколоть подобным вопросом?» Ведущий подходит к Алексу, протягивает карточки с ответами. «Только на грани отчаяния!» Цитирует он выпавший ответ, сверля меня взглядом. После берет карточку с вопросом, ухмыляется и зачитывает вслух, адресуя его мне. «Любите ли вы своего непосредственного начальника?» Зал начинает свистеть и улюлюкать, а я готова провалиться сквозь землю. Твою кочерышку Таких совпадений не бывает! Или он подсмотрел, когда вытягивал карту? Мне становится жарко. Хорошо хоть отвечать нужно не самой, а выпавшей наугад фразой. Ведущий подходит ко мне, тасует колоду с ответами и подмигивает. Знала бы, что так будет, в жизни не пошла бы на этот конкурс. Дрожащими пальцами перебираю карточки с одинаковыми рубашками, молясь, чтобы мне выпал адекватный ответ. Что-нибудь в стиле «А немного ли вы хотите?» Но сегодня судьба явно не на моей стороне. Я переворачиваю выбранную карту и мысленно матерюсь. Будь на месте Алекса любой другой человек, я бы спокойно зачитала ответ, поржала бы вместе со всеми и забыла. Пытаюсь смухлевать, вытащив другой ответ, что не укрывается от мистера идеала. Он с полуулыбкой и блеском в глазах ждет моего хода. Видит ведь мою реакцию и откровенно насмехается. Ему нравится надо мной издеваться, гад. Красивый, идеальный гад. Ведущий наигр нагрозит мне пальчиком. Пытается подбодрить, пока я решаю, играть до конца или плюнуть, развернуться и уйти. Я близка к последнему. «Понимаю, что это будет моим поражением, но так ли это важно сейчас?» Зал с замиранием ждет продолжения веселья. Ведущий просит для меня аплодисментов. Антоха шепчет на ухо что-то вроде «Не бойся, все равно не уволит, ты сама же уходишь!» И тут меня торкает. А ведь правда, чего я стесняюсь? Это ведь наша последняя встреча. Гулять так гулять. Поднимаю взгляд на Алекса, склоняя голову на бок и отвечаю. «Это лучшее, что со мной случилось!»